Химический состав фасоли хорошо изучен. Она содержит почти все витамины, богата минеральными солями и микроэлементами, особенно йодом. По калорийности горох превосходит некоторые сорта мяса, а по питательности близок к фасоли. Для сокращения времени варки и сохранения формы, семян, бобовые можно замочить в холодной воде на 3-4 часа. За это время утром. Вес их увеличится примерно вдвое. Былые длительные замачивания не вжает пищевой ценность блюда. Добавят фасоль и бобы. На 1 кг фасоли 3 л воды при слабом непрерывном кипении в закрытой посуде без соли. Варят 1-2 часа. Готовые зёрна бобовых легко раздавливаются между пальцами. Не следует смешивать различные сорта фасоли, так как продолжительность варки их не одинакова. В некоторых сортах цветной фасоли содержатся вещества, придающие отвару темный цвет. Если этого желательно избежать, в воду сразу же после закипания лейте фасоль, снова залейте кипятком и варите до готовности. Кислота очень замедляет разваривание бобовых. Поэтому томат, пюре и различные соусы лучше вводить в них только после готовки. Не следует добавлять при варке бобовых соду, хотя она резко сокращает срок варки. Но ухудшает вкус блюда и разрушает витамин B1. Если в процессе варки бобовых добавить холодной воды, разваривание их резко замедлится, поэтому добавлять можно только крутой кипяток. Для улучшения вкуса и аромата блюда в воду, в которой варится бобовые, можно опустить пучок зелени или морковь и петрушку. В окончании варки их удаляют. Строчки бобовых станут нежнее, если тушить их с добавлением молока, а ещё лучше сливок. Строчки фасоли приваркой разрежьте поперёк на 3-4 части или нашинкуйте вдоль в форме лапши. стручки гороха варите целиком. Чтобы стручки фасоли сохранили зелёную окраску, залейте их кипящей подсоленной водой и варите под крышкой. Правда, в этом случае из-за наличия соли продолжительность варки увеличивается. Горох следует заливать холодной водой и варить на слабом огне под крышкой 1 1/2 часа. Для сокращения срока варки Его замачивают в холодной воде, объем которой вдвое превышает объем гороха. Лущиный горох разваривается хорошо, поэтому его замачивать не надо. Стручки гороха лучше сохраняют окраску, если варить их в большом количестве воды. Горох надо солить, когда он уже почти готов. Если уже варить горох в подсоленной воде, он разваривается хорошо. и получается не-невкусным. Чтобы пюре получилось однородным, горох нужно протирать горячим. Консервированный замороженный зеленый горошек, не размораживая, погрузите в крутой кипяток. Так он будет вкуснее, да и витаминов сохранится больше. Варите его следует 10-15 минут с момента закипания воды. Не потребляйте сырых спелых зерен фасоли. они содержат вредные вещества, природа которых пока остаётся неизвестной. При варке эти вещества теряют свои вредные свойства. Бобовое пюре станет вкуснее, если добавить в него пассированный лук. Разводить такое пюре можно отваром бобовых, горячим молоком или бульоном. Лиственные овощи. Щавель Плохо сохраняется, его лучше использовать в день сбора. Если нужно, салат, шпинат или щавель сохранить на протяжении нескольких дней, сбрызните их водой, положите ее в полиэтиленовые мешочки и держите в холодильнике. Мокрый шпинат быстро портится, поэтому мойте его непосредственно перед варкой. Шпинат сохранит цвет, если варить его 7-10 минут в открытой посуде, в большом количестве подсоленной кипящей воды 3-4 л на 1 кг шпината Котлеты из шпината станут вкуснее, если шпинатное пюре